Выделение князей изгоев из владельческой очереди было естественным следствием основанного на ней порядка, постоянно нарушаемого общественной физикой, и было необходимо для поддержания самой этой очереди. Но оно, очевидно, суживало круг лиц и областей, которые захватывал очередной порядок и вводило в него склад отношений, ему чуждый и враждебный. Исключения поддерживают правила, когда являются случайностью, но разрушают его, когда становится необходимостью. Обратите внимание на географическое положение этих выделенных княжеств, постепенно стеснявших пространство действия очередного порядка. Все они окрайные. Очередной порядок княжеского владения, подогреваемый родственным чувством князей, основан был на соответствии ступеней двух лестниц – генеалогической и территориальной. Теперь это соответствие, на котором он держался, повторяется и в процессе его разрушения. Князья, становившиеся, если допустимо такое сравнение, генеалогическими оконечностями, задержанные преждевременным сиротством, – На самом низу родовой Лествицы, всех дальше от названного отца, великого князя Киевского, очутились владельцами оконечностей территориальных, окраин русской земли, наиболее отдаленных от матери русских городов, как будто теплое родственные чувства князей, еще бившиеся с некоторой силой около сердца земли Киева, охладевало и застывало на ее оконечностях вдали От этого сердца перечисленные условия расстраивавшие очередной порядок владения вытекали из его же оснований и были средствами к которым прибегали князья для его поддержания в том и состояло внутреннее противоречие этого порядка что следствие вытекавшие из его же оснований и служившие средствами его поддержания вместе с тем разрушали самые эти основания Это значит, что очередной порядок разрушал сам себя, не выдерживал действия собственных последствий. Кроме того, эти условия и разрушения, вытекавшие из самого порядка, вызывали к действию сторонние силы, также его расстраивавшие.